Рамки быстро становятся жёсткими, авторитет — непререкаемым. Польский поэт Збигнев Херберт призывал идти против течения, так как по течению плывёт только мусор. Очень мотивирующая идея, вселяющая смелость и надежду. «Я вообще-то не любитель обобщений, но, простите, в данном случае позволю его себе». В Японии большинство людей реагирует крайне негативно, если ты делаешь что-то необычное или действуешь не так, как все. Именно так обстоят у нас дела, разве нет? В культуре Японии, хорошо это или плохо, традиционно важное место отведено гармонии, тишь да гладь. И ярко выражена тенденция к монополярности. Другими словами, рамки быстро становятся жесткими, авторитет — непререкаемым. По крайней мере, в литературном сообществе в течение послевоенного, уже довольно долгого периода, сформировалась весьма чёткая классификация авторов и произведений по определённым координатным осям. «Авангард», «Рьергард», «Левые», «Правые», «Высокая литература», «Массовая литература». Критерии, определяющие положение того или иного произведения, устанавливаются литературными журналами при ведущих крупных издательствах. Почти все издательства токийские. Эти же журналы присуждают писателям разные премии, ну, то есть как бы занимаются прикормом, таким образом закрепляя вышеупомянутую классификацию в общественном сознании. Внутри этой монолитной структуры Отдельно взятому писателю очень непросто выражать индивидуальный протест. Выйдя за пределы системы координат, писатель оказывается в изоляции от литературного мира и от прикорма. Я дебютировал как писатель в 1979 году. К этому времени все координатные оси в литературе уже вполне сформировались. То есть система уже работала по установленным понятиям. Я часто слышал от разных редакторов выражения наподобие «так никто не делает», «принято писать так». А ведь я представлял себе, что писатель — это свободный художник, который не связан обязательствами и может делать, что ему вздумается и как ему взбредет в голову. Когда я слышал от редакторов такие слова, я качал головой и думал «что здесь вообще происходит?». По характеру я совсем не боец, не люблю драки и ссоры, честно. И у меня не было никаких намерений противостоять неписанным законам и понятиям. Но у меня всегда был собственный, крайне индивидуальный образ мышления, благодаря которому я и смог, грубо говоря, э, стать писателем. Кроме того, я с самого начала решил, что жизнь у меня только одна, и я постараюсь по возможности делать только то, что я хочу. И так, как я хочу. Пусть система работает, как ей нужно, а я буду творить, как хочется мне. Я же принадлежал к протестному поколению, молодость которого пришлась на бурные шестидесятые, и во мне прочно сидела уверенность, что главное — не быть частью системы. В то же время мне казалось, что обладать духовной свободой едва ли не важнее — Даже для такого бледного подобия писателя, как я. Писать, что хочется, когда хочется и как хочется. Я-то думал, что это необходимый минимум свободы, который подразумевает профессиональная писательская деятельность.